Гласть 3. Введение. Пожинаем плоды. После того, как мы рассмотрели простой и привычный процесс слушания, разделив его на составляющие, пришло время сложить их в целое и вернуться к нашему первоначальному вопросу. Как улучшить принимаемые решения, повысить эффективность работы и качество профессионального опыта за счёт усовершенствованных навыков слушать? Как говорится, начать лучше с себя. Прежде чем браться за обучение сотрудников компании навыком слушания, следует убедиться, что ваша способность слушать не вызывает нареканий. Исходя из этого, в заключительной части аудиокниги сначала я покажу, как умение слушать помогает формировать обоснованные суждения, поскольку позволяет осуществить серию процедур, которые, надеюсь, чаще будут приводить вас к верным решениям. Чем выше вы взбираетесь по карьерной лестнице, тем ответственнее стоящие перед вами задачи. Вероятнее всего, вам придется решать один из следующих ключевых вопросов. Должны ли мы расширить номенклатуру продукции? Сумеем ли конкурировать на новых рынках? Не пришло ли время обновить корпоративный имидж? Можно ли повысить производительность наших предприятий? Потребуется решать тактические задачи? что предполагает просеивание массива входящей информации и выработку действий. Независимо от сути проблемы, у лидера с хорошими навыками слушателя больше шансов пробиться сквозь информационный шум, предпринять верные шаги и добиться наибольшей отдачи. Мы сможем изучить некоторые способы, позволяющие внедрить повседневную практику организации упомянутые ранее процедуры, и развить навыки хорошего слушателя. Компанию, которая построила свою работу на умении слушать и эффективных коммуникациях, видно сразу. Как ни странно, в таких компаниях не принято много говорить, но в то же время никто не отмалчивается. В подобных организациях действуют прозрачные правила обсуждения всех вопросов, которые не оставляют без внимания ни одного исходного допущения. Даже решения, предполагающие риск, вырабатываются уверенно и с предельно допустимой скоростью. Если в результате всего сказанного вы представили хорошо отлаженный механизм, то вы правы, но лишь наполовину. Любое дело это плод старания людей, работающих во имя общей цели. Эффективность не всегда подразумевает среду, где все функционирует автоматически. Наоборот, Работа на пике возможностей становится для большинства из нас наградой. Вспомните фильм «Аполлон-13», где команда инженеров и техников лихорадочно, но в то же время с величайшей аккуратностью трудится над сборкой оборудования, которое позволит вернуть на Землю астронавтов, поврежденного взрывом космического корабля. Я думаю о скромных университетах, которые каждый год посылают свои баскетбольные команды в финал четырех Национальной ассоциации студенческого спорта, поскольку эти сборные всегда умудряются превзойти ожидания и продемонстрировать фантастический уровень игры. Я вспоминаю свою нескончаемую хирургическую вахту в госпитале Мартина Лютера Кинга, когда туда потоком пребывали жертвы уличных беспорядков и до сих пор горжусь, что выдержал испытание. Помню, как мы всей бригадой дружно включались в бешеный ритм, когда, зашив раны очередному пациенту, мы моментально брались за следующего, которого уже подвозили на каталке. Какой бы профессии вы ни принадлежали, какую бы должность ни занимали, уверен, ничто на свете не сравнится с тем нервным возбуждением и душевным трепетом, какие охватывают вас, когда вы включаетесь в отлаженный рабочий ритм, Погружаетесь в потоковые состояния и забываете о времени. Такое состояние редко приводит к провалу. Именно о таком рабочем ритме мечтают компании и их лидеры. И первый шаг к нему, я в этом глубоко уверен, совершенствование у всех сотрудников умений слушать.